Тридцатое. Уродец. Дед все всей лежал на одеяле лицом к книзу. На его челе выступили большие капли холодного пота. Рядом взвизгивал бровко, сочувствовал старому. На дедовом плече была запекшаяся широкая полоса крови, а вокруг нее вздувался здоровенный кровоподтек. «Да встал и жива!» – сочувственно заметила тетка Миланка и нажала пальцами на одно место – «Здесь болит?» Холодный пот полился ручьями. «Нет!» Скрипнув зубами, сказал дед. «А здесь?» Тетка нажала на другое место, дед подумал. «Кто его знает, Вот то болит, а будто ты бы не очень». «Это хорошо», сказала тетка. Кость цела и неожиданно дернула за руку. «Ай!» Дед скрутился. «Все, деда, все!» — Успокаивайся, — сказала тетка Миланка. — У вас окремая всего еще был, Видимо, упалишь на эту руку. — Может быть, — согласился дед. — Тот аспид, понимаешь, так двинул, что в голове до сих пор все кругом идет. Если бы не Олежка, не лежать бы мне сейчас здесь. Еще будешь дергать. — Да, нет уже. Тетка Миланка наложила на дедово плечо какие-то мази и крепко перевязала куском полотна. «Все, неделю-другую полежите, а там и косить можно». «Ой, дай Боже, здоровья, Миланка!» Поблагодарил деда всей. «Что бы я без тебя делал?» «Ну, что вы такое говорите?» а Возмутилась тетка Миланка. «Мы ж свои люди. Может, еще чего надо?» «Да уж, неудобно и просить, но, коли уж так, то не зажарила бы ты мне гуся». Он там, коморе, бесит. Очень уж хочется гусиных шкварок. А ты, Мирко, любишь шкварки? Еще как, а воскликнул Витька. У нас же борщ есть, помешалась Росанка. И каша борщ с кашей это хорошо, а ответил дед. Однако и шкварки не хуже. Однако лакомиться шкварками при всех дед не торопился. Сначала настудил жир, Потом перелил его щербатый горшок. Горшок завязал в узелок из полотняной тряпки. «Вы куда-то собираетесь?» Поинтересовался Витька. «А нет, удивленно оглянулся. Кажется, старик даже забыл Витька. «Я? Да нет. Подвесить хочу, чтобы мышам не досталось». «А шкварки почему не идите?» «Я что, успею. Опять что-то. Плечо разболелось. Пойду. Видимо, полежу немного». И, покачиваясь, направился к хате. Витька покрутился какое-то время на своем дворике и направился на улицу. Ему сразу же подбежала Аленка, младшая лодичкова сестренка. Она воинственно размахивала деревянным мечом. «А ну, кто кого?» А Алёнка и наставила меч на парня. «Подем биться или мириться?» «Отцепись!» А буркнула и Витька и пошел дальше. После битвы с половцами плена соревноваться на деревянных мечах, да еще и с девчонкой, было неинтересно. Аленка отцепилась, однако, ненадолго. «А вот умел бы бежиться на меча, то в плен не попал бы». Язвительно заметила она. А Витька повернулся к ней и топнул ногой. «Воинственная Аленка как будто этром сдула». А парень остановился посреди улицы и задумался. «Что бы сейчас сделать? Конечно, неплохо было бы направиться в городище». «Ну, пока туда доберешься, там побудешь и назад вернешься, уже ночь наступит». А тетка Миланка просила в темноте не ходить. И тут Витька вспомнил, что в кустарнике сразу же за дедовым двориком всей растет дикая малина. «Видимо, начала уже созревать», – подумал он. «Надо пойти бы посмотреть». Витька обошел деда в забор с улицы и углубился в заросли. Шагал за двадцать наткнулся на густые малиновые ежевичные заросли. Через них пролегала едва заметная тропа, лана где-то по забору или наоборот. И видимо, ее протоптали Олежка Илья Мурац. Внизу у самой земли заборе виднелась дыра. Малина, конечно, еще и не думала созревать. Парень уже собирался возвращаться назад, как вдруг увидел, что через дыру в заборе протискивается бровков, а в зубах у него покачается узелок. тот самый, в который где-то все недавно завязал горшок с гусиным жиром. Бравко пролез сквозь дыру, отряхнулся и деловито побежал тропой, проложенной двумя богатырями. Похоже, решил где-то спрятаться, да без препятствий заняться гусиным жиром. «Вот же ворюга!» – возмутился Витька. «А еще притворялся таким приличным!» «Деда!» – звал он. «Ваш бравко стащил горшок жиром!» Дед не отвечал. Видимо, так и не вышел из хаты. А вот Бравко при тех словах рванул вперед, как будто его стеканули кнутом. Парень направился вслед за четырехлапым воришкой, аж змог, пока догнал беглеца. Однако, вместо того, чтобы воровато броситься в кусты, Бровко вдруг обернулся и зарычал на парня: Ты смотри! Удивился, Витька, украл да еще и грызается. И не стыдно тебе! А ну, отдавай горшок! Но Бровко оскалил клыки так, что Витька спешно отступил, чего доброго еще кинуться может. Ах, воишка подхватил узелок и направился в ложбину, что, как и все ложбины Римова, да и современные и верит болоту. Витька полез напрямик через кусты. За минуту он выбрался на край обрыва. С него было хорошо видно избилистую ложбинку, травянистую опушку перед болотом и само болото. А еще через минуту из ложбинки появился Бравко. Он остановился посреди опушки, опустил узелок на землю и облизнулся. «Сейчас начнется!» Подумал Витька и забеспокоился. А что, если пес горшком на голове от испуга и рванет болото? Однако, вместо того, чтобы солдать морду в горшок, Марко тихонько заскулил, завалял хвостом, еще раз заскулил камыши едва заметно качнулись. И Витька отчаянно ёкнуло сердце, потому что на берег ступило чудище. Оно смахивало на черепаху или громадного почти Витькин рост рака, но этот рак имел длинние обезьяни, руки что лишь на несколько сантиметров не доставали до конца коротких искривленных ног. На спине уродец снес громадный горб, и скорба выглядывала заостренная, будто сжатая ужасной силой в висках голова. ведька крепко зажмурил веки, надеялся, что чудовищный уродец исчезнет, однако он и не думал исчезать. Напротив, смахнул длинными ручейщими глухо, пробубнил «Бу!». Дитька почувствовал, как его сердце ушло в пятки. точь точь так бубнил вельс Дитька Болотный. Парень хотел было вернуться и драпануть, однако ноги его словно приросли к земле. А Бравко еще быстрее завилял хвостом, подхватил узелок и в несколько прыжков очутился рядом с Дитьком Болотным. Тот взял узелок и свободной рукой погладил Бравка, что был вне себя от радости. бу -у -у, Нежно бубнил Дитька. А вдруг посади послышал и шаги, Витька клянулся, к нему спешил дед всей и лицо его не предвещало ничего доброго. «Ты чего здесь делаешь?» А резко спросил дед. «Я?» А Витька не знал, что сказать. «Вон там!» И он показал вниз. Но уродца уже не было, лишь круги расходились по воде, и Боровков все еще верял хвостом. «Забудь!» А ледяным голосом верил дед всей «Ты ничего не видел, и никому не ни слова, слышишь?»